Корабль никто не видел. Мьюри Ленстер. Приземление корабля с планеты Кулен прошло никем незамеченным, что как раз и входило в намерения капитана. Несмотря на крошечный размер судна, не более 15 футов в диаметре, и тот факт, что команда состояла всего из одного члена экипажа, он мог за считанные секунды уничтожить население земных городов. Но разрушение не входило в его планы. Он искал сложную гормональную субстанцию, которая, по мнению медиков Кулена, должна существовать в природе, но синтезировать её учёные не могли. Однако её было необходимо найти, причём в больших количествах. Как только она будет обнаружена, встанет вопрос о том, как её заполучить. И на решение этой проблемы будут брошены ресурсы целой расы, но сначала субстанцию требовалось отыскать. Крошечный корабль, отправленный на поиски в солнечную систему, намеревался не привлекать ничего внимания, а свою миссию, если получится, сохранить в тайне. Прежде всего потому, что контакт нужного гормона со стандартным лучевым оружьём кулена приведёт к уничтожению вещества. Следовательно, обычные методы добычи геологических образцов здесь не подходили. Корабль возник в пустом космическом пространстве неподалёку от Нептуна. Он приблизился к холодной планете, некоторое время повисел над ней и решил не садиться. Он помчался вглубь системы, в сторону Солнца, и на короткое время опустился на Ио, но не обнаружил там жизни. Тогда он подошёл к Марсу и не покидал его целую неделю. Но растительность там оказалась жалкой, а животные, которым удалось выжить, выродились и не представляли особого интереса. Тогда корабль направился к Земле и довольно долго оставался на границе её атмосферы. Затем он выбрал место, которое вне всякого сомнения показалось наиболее подходящим его капитану, и совершил посадку. Корабль приземлился ночью. Никто не обратил на него внимания, поскольку его двигатели работали бесшумно. А к рассвету он был надёжно спрятан. Единственным живым существом, видевшим, как он сел, была пума, но к полудню она превратилась в чисто обглоданный конюками и ящерицами скелет. Дела завершили муравьи. Колн в корабле остался доволен. Прежде чем отдать тело пумы на растерзание конюкам, он тщательно его изучил. Нервные клетки и ткани мозга животного, вне всякого сомнения, содержали либо сам гормон, либо вещество близкое к нему по составу. Его можно было модифицировать и превратить в необходимую субстанцию. Оставалось только выяснить, насколько на земле велик запас драгоценного вещества. вариант уничтожения группы животных, скажем, местных цивилизованных существ и изучении их тел не рассматривался, поскольку тогда будет разрушен сам гормон. Значит, оценку резервов придётся проводить путём обработки образцов. Кулен в корабле приготовился к исследованиям. Корабль приземлился на неровной местности, примерно в 40 милях к югу от Encinaada Springs национального лесного заповедника. Здесь, на огромных территориях, огороженных, казалось, бесконечными милями красной ленты, фермеры выращивали овец. В радиусе 10 миль от места, где был спрятан корабль, обнаружилось множество кроликов, птиц, оленей, койотов, пара волков, несколько бурундуков. Бесчётное количество полевых мышей, 3 или 4 пумы, стадо овец численностью в 2000 голов, одна собака и один человек. Человека звали Антонио Менендес. Старый, грязный невежественный, он официально являлся пастухом. В действительности за стадом следил пёс Салазар, исключительно полезный, несмотря на весьма сомнительное происхождение. Он не раз вступал в сражения за жизнь и благополучие своих подопечных, и всё его тело было испищено шрамами. Пёс без устали заботился о безмозглых пушистых существах. Иногда, во время несения вахты, он был так занят, что даже не мог найти минутки, чтобы почесаться. Он неплохо относился к Антонию, но знал, что тот совершенно не понимает овец, кроме этих существ. среди которых кул-н надеялся найти необходимые образцы, были ещё и насекомые. Однако их крошечный инопланетянин проигнорировал, поскольку понимал, что не слишком практично пытаться добыть большое количество искомой субстанции из таких маленьких организмов. К вечеру из корабля на особом средстве передвижения, сконструированном специально для сбора образцов на этой планете, Вылез исследователь. Диковинная машинка выбралась наружу, встала на задние ноги, закрыла дверь и замаскировала корабль ветками. Затем двинулась по тропинке уверенной кошачьей походкой. С расстояния 2 футов машина ничем не отличалась от пумы. Она представляла собой прекрасный образец куленской инженерной мысли, создавший устройство, которое сможет в чужом мире переносить с места на место крошечного исследователя, да так, что ни у кого не вызовет удивления. Исследователь устроился в маленькой каюте, которая разместилась примерно в районе лёгких искусственной помы. Шкура получилась вполне убедительной, а глаза просто великолепными, в особенности, если учесть, что там находились сканеры, работавшие в самом широком спектре от ультрафиолетового излучения до инфракрасного. Когти из пластика, более прочные и острые, чем у настоящей пумы, были устроены таким образом, чтобы в случае необходимости убираться внутрь. Кроме того, имелось и другое оборудование, включая оружие, против которого на этой планете не устоит ничто. А для сбора зоологических образцов данный аппарат обладал одним неоспоримым преимуществом, поскольку он был целиком сделан из металла и пластика, то ничем не пах. В первую ночь ничего особенного не произошло. Зато исследователь освоился с машиной и научился ею управлять. Естественная искусственная пума была значительно сильнее обычного животного. Она могла прыгать так, как не умело ни одно существо из плоти и крови. Устройства, отвечавшие за равновесие, работали идеально. И, разумеется, машина никогда не уставала. Кулен внутри неё остался доволен. Антонио и Салазар устроили овец на ночлег в природном амфитеатре. Антонио спал и храпел во сне. Он был очень суеверным стариком и носил множество различных амулетов квази религиозного характера. Салазар три раза перевернулся с боку на бок и тоже уснул. В то время как человека было не разбудить, Его пёс часто открывал глаза. Один раз до него донеслось удивлённое блеяние ягнят. Он вскочил, подошёл к ним, подозрительно принюхался, пока не убедился, что всё в порядке. Тогда он вернулся назад, почесал место, где его кусала блоха, потом погрыз другое, куда не доставали лапы, и снова улёкся. В полночь он сделал контрольный круг, проверил своих подопечных. И удовлетворённый результатом, отправился спать. Ближе к рассвету он поднял голову, услышав крик койота. Впрочем, самка йот находился довольно далеко. Салазар дремал до самого рассвета, потом встал, встряхнулся, хорошенько потянулся и почесался, приготовившись встретить новый день. Человек тоже проснулся и зевая принялся готовить завтрак. казалось, этот день окажется таким же, как все остальные. Некоторое время так и было. Возле корабля царили покой и тишина. Маленькое серебристое судно было надёжно спрятано. Внутри мерцал крошечный, размером с булавочную головку огонёк, постоянно менявший цвет, а перед ним медленно ползла тонкая лента Это было записывающее устройство, которое фиксировало всё, что видели глаза и слышали микрофоны в ушах искусственной пумы. Внутри корабля имелся запас химиката, очищающего воздух. Он восстанавливался, когда попадал внутрь корабля сквозь узкую щель. Он избавлялся от углекислого газа и обогащался кислородом, необходимым для дальнейших путешествий исследователя. Разумеется, муравьи тщательно исследовали космический корабль снаружи, а некоторым даже удалось забраться внутрь сквозь вентиляционные отверстия, и они тут же принялись перетаскивать домой очень интересную, пусть и незнакомую еду. Несколько жучков тоже явились, чтобы изучить корабль, и они обнаружили, что им очень нравится на вкус химикат для чистки воздуха. Птёк быстро собрался около кормушки и занялся разведением потомства. Крошечный птёлёнок отложил множество яиц в похожую на гнездо кровать, на которой исследователь отдыхал во время полёта. Но ничего более серьёзного не происходило. До позднего утра, через 2 часа после завтрака, Салазар обнаружил следы пумы, которой на самом деле таковой не было. Затем он нашёл мёртвого кролика У него была аккуратно распорота брюхо. Все внутренние органы разложены для изучения, а нервная система подробно исследована. Мозговые ткани подверглись особенно тщательному анализу с целью как можно точнее определить величину в них содержания гормона. Кулен, прятавшийся внутри искусственной пумы, остался очень доволен, обнаружив необходимое вещество ещё в одном живом организме. Всё было проделано с исключительным мастерством. Ни один преподаватель анатомии не мог бы справиться с этой задачей лучше. Разве что парочка нейрохирургов сумела бы так же ловко препарировать мозг. Иными словами, это было идеальное вскрытие, сделанное на плоском камне посреди овечьего выпаса, а затем с точностью до мельчайших деталей воспроизведённое на плёнке мерцающим и постоянно меняющим цвет огоньком. Однако результат получился не слишком удачным, потому что плёнка была покрыта телами мелких муравьёв, которым очень понравилось на вкус её покрытие. Поэтому они попытались полностью его слезать. Салазар увидел кролика и вьющихся над тушкой мух и спугнул конюка, который лениво поднялся в воздух, когда пёс подошёл поближе. Салазар его обругал, и Антонио, услышав лай, подошёл посмотреть, что случилось. Антонио был очень старым, грязным и невежественным. Он явился тяжело дыша в сопровождении мух, которые ещё продолжали завтракать остатками утренней трапезы, прилипшими к его куртке. Салазар помахал хвостом и снова облаял конюка. Кролика аккуратно препарировали, но не съели. Разрезы явно были сделаны ножом или скальпелем. Совершенно очевидно, что ни одно животное не могло сотворить такое, но рядом с кроликом отпечатались следы пумы. Более того, только её задние лапы. Настоящая пума всегда съедает добычу. Она никогда не поднимается на задние лапы и не вскрывает еду с ловкостью настоящего профессионала. Следовательно, на такое не способно ни одно земное существо. Антонио вытаращил глаза. Он сразу подумал о колдовстве, о чёрной магии. Представить себе препарирование с научными целями он не мог. С его точки зрения, существо, которое убивает, а потом так себя ведёт, обязательно должно иметь непосредственное отношение к дьяволу. Он вскрикнул и с диким воплем помчался прочь. Удивлённый Салазар догнал его примерно через сотню ярдов и поспешил вперёд проверить, что так испугало человека. Он бросался то вправо, то влево, затем старательно обошёл вереное его заботом стадо. В конце концов, высунув язык, он вернулся к Антонио сообщить ему, что всё в порядке. Но Антонио дрожащими руками складывал вещи. Полбу у него стекал пот. В любом случае соседство с пумой нежелательно для человека присматривающего за стадом овец. Но, похоже, им попалась совсем необычная пума. Почему Солазар, честный, надёжный Солазар, не учуял её запах, когда изучал следы? Он бы громко сообщил о своём открытии, если бы уловил её присутствие. Значит, тут действуют сверхъестественные силы. А пума это привидение или что похуже? Антонио тут же вспомнил про тигров-оборотней, львов-призраков и демонов из легенд индейцев. Он собирал вещи, а Салазар чесался и пытался понять, что случилось. Они собрали стада и двинулись в путь. овцы предприняли несколько бессмысленных попыток разбрестись в разные стороны и самостоятельно выбрать место, где травка казалась им сочнее. Но Селазар сбил их вместе и погнал вперёд. Работёнку оказалось не из лёгких, но ему помогал Антонио, что само по себе было необычно. К полудню их прежний выпас остался в 4 милях позади. А они очутились среди горных пиков, кое где лежал снег, и во все стороны тянулись огромные открытые пространства. Зрелище было великолепное, но Антонио не замечал этой красоты. Салазар снова наткнулся на конюков и нарушил трапезу, которую они делили с мухами и муравьями. На сей раз оказалось, что это койот. Он был убит, и на редкость старательно вскрыт с целью получить узнать внутреннее строение взрослого самца. Получилось очень впечатляюще. Опыт подтвердил, что на Земле водится третий тип животных, отличающийся от пумы и кролика, но имеющий тот же тип нервной системы. У койота ткани мозга содержали такой же высокий процент необходимого гормона, как и предыдущие образцы. Если бы полученные данные были записаны крошечным мигающим огоньком, и от него не пришли бы в восторг маленькие красные жучки и пауки, Колен получил бы доказательство того, что на Земле можно найти необходимый гормон, от которого зависело благополучие целой цивилизации. Некоторые представители его народа не стали бы продолжать разведку. Но наличие образцов трёх различных видов В отсутствие данных о количестве искомого вещества не устраивало нашего исследователя. И он отправился дальше. Антонио, естественно, ничего такого даже представить себе не мог. Салазар подвёл его к трупу койота, рассечённому на две равные части. Одна половина осталась нетронутой. Другая была умело препарирована, а мозг разложен для изучения. Антонио понял, что тут потрудилось разумное существо. Но он снова видел те же следы. Они принадлежали пуме. Страх буквально парализовал его, ведь он был суеверен до мозга костей. Антонио Лелел не только относительно простые предрассудки испанцев, но и те, от которых стылы в жилах кровь, те, что достались ему в наследство от предков индейцев. А человек, верящий в ацтекских демонов, относится к обычному оборотню как к домашнему питомцу. Антонио был так напуган, что почувствовал небывалый прилив энергии, с бессвязными воплями Он бы бросился бежать в Инсенада Спрингс. Дотуда было 40 миль по прямой. Но так он однозначно приговорил бы себя. Он знал, что демоны, творящие подобные, любят набрасываться на человека, когда он остаётся один. Но их можно обмануть. Кулен, спрятавшийся в искусственной пуме, был в восторге. Он испытывал удовлетворение, наполнявшее его до самых крошечных дрожащих отростков на щупальцах тела. Он обнаружил, что нужная нервная система и концентрация необходимого гормона в массе нервных тканей являются нормой для этой планеты. Её обладает огромное количество животных. Даже местная цивилизованная раса должна иметь черепа, наполненные мозгом. А судя по городам, которые он видел из стратосферы, разумные существа, похоже, являются здесь одним из наиболее многочисленных видов. По крайней мере, исследователь очень на это рассчитывал, потому что собирать образцы из городов значительно удобнее. Долгое существование в искусственных условиях 100.000 лет, не меньше. Привело к тому, что раса кулэнов лишилась способности вырабатывать необходимый гормон в собственных телах. Их ждёт трагический конец, если им не удастся найти столь важное для жизни вещество. Крошечный исследователь в искусственной пустыне его обнаружил. И потому он был исполнен ликования и с нетерпением ждал возможности закончить сбор информации. и принеси домой хорошие новости. Антонио увидел его час спустя, и ему отчаянно захотелось завопить от ужаса. Диковинное существо, как две капли воды походило на пуму, но пастух сразу понял, что оно состоит не из плоти и крови, поскольку передвигается невероятными скачками. Ни одно животное в мире не в состоянии подпрыгнуть на 60 футов, а это могло, однако внешне оно ничем не отличалось от самой обычной пумы. Остановившись, странное создание посмотрело на стадо овец, подскочило к нему и снова вернулось на прежнее место. Салазар не обратил на него никакого внимания, ни он, ни овцы. Не учуили запах хищника. Антонио, охваченный паническим страхом, решил, что те его не видят. И тогда он приступил к сложному безумному ритуалу, целью которого было убедить пуму в том, что против неё направлено магическое заклинание. Он принялся лопотать нечто нечленораздельное, обращаясь к овцам и называя животных сеньор Гомес и сеньора Оната. Затем он что-то лихорадочно сообщил барану со злобными глазами, которого именовал сеньор Гутерес. Неуклюжий ягнёнок на тонких ножках ужасно его огорчил, и Антонио принялся ругать малыша, дав ему имя Пепито. После этого он снял шляпу перед беременной овцой, приветствуя её как сеньору Гарсиа, и дрожащим голосом заметил, что сегодня мухи ведут себя просто отвратительно. Он расхаживал среди овец и вёл себя так, словно его окружают люди. Такое поведение должно было по меньшей мере смутить демона. Он болтал не замолкая и делал вид, что ему ужасно весело, но по лбу у него стекали струйки пота. Салазаров в этом представлении не участвовал. Овцы вели себя прилично и больше не пытались улеззнуть. Так что он мог позволить себе время от времени остановиться и почесаться, даже дотянуться до очень неудобного места между задними лапами. Проблемы возникли только один раз, когда идущие впереди овцы вдруг остановились и запаниковали. Салазар бросился проверить, в чём дело, и обнаружил, что овцы тупо топчутся на месте, а бараны роют копытами землю, бросая вызов неизвестно кому. Салазару видел на земле трупы оленя. В воздухе висел запах крови, который расстроил его подопечных. Он заставил их пройти мимо, иногда начиная лаять, а порой и покусывая овец, когда в этом возникала необходимость. Потом он с отвращением выплюнул кусок шерсти, застрявший в пасти. В конце концов овцы пошли дальше. Однако Антонио, увидев труп оленя, замер на месте от невыразимого страха. Оленя убила пума. Вокруг было полно её следов, а затем тварь разрезала его, будто вивисектор скальпелем, но не завершила работу. На самом деле фальшивой пуме помешало подошедшее стадо. Даже мухи ещё не налетели. Антонио приблизился к трупу, словно полуумный, беседуя с овцой, у которой были больные глаза, а вокруг головы кружила машкара. Он называл её осенней Юритой Кармен. Но когда он увидел оленя в горле у него пересохло, и он замолчал, потеряв дар речи. А ещё он чудом не лишился рассудка от ужаса, пройти мимо существа, предназначенного для магической церемонии. исключительно дурное предзнаменование. Но Антонио так отчаянно хотел поскорее убраться из этого проклятого места, что действовал, не раздумывая. Он произнёс языческое заклинание, отлично зная, что его ждёт суровое наказание, когда он в следующий раз пойдёт на исповедь. Кроме того, он совершил ряд таких же мерзких телодвижений, Когда он вернулся с хворостом, труп взрослой самки оленя был окончательно испорчен и уже не представлял интереса с точки зрения изучения скелета, мышц, кровеносной и особенно нервной системы. Антонио сложил на него все ветки, какие ему удалось найти неподалёку, вылил керосин, предназначенный для фонаря, и поджёг. Он сопровождал свои действия песнопениями, от чего происходящее действительно превратилось в жертвоприношение несуществующим языческим демонам. Но он уже почти ничего не соображал от страха. Салазар побежал вперёд, проверив Антонио и тех овец, что плелись последними. Когда ему пришлось снова миновать костёр, он наморщил нос и чихнул. Антонио ковылял рядом. Однако меры, принятые пастухом, чтобы отогнать демона, не помогли. Тёмная тень опять появилась на склоне холма среди больших камней. С невероятной грацией она передвигалась огромными прыжками. И неудивительно, ни одно животное не может привзойти по силе машину, причём такую, какую человек построить не в состоянии. Она представляла собой предназначенный для исследований и опытов механизм, которым управляло маленькое существо с кул эна. В данный момент оно разглядывало стадо овец. Впрочем, на Салазара и Антонио оно смотрело с не меньшим интересом. Двуногий, по наблюдениям кул эна, подверг примитивному химическому процессу труп последнего препарированного животного. Почему и с какой целью маленькое четвероногое существо постоянно оббегает стадо? Исследователь Скулена специализировался на анатомии и органической химии и не был настоящим зоологом, но догадывался, что собака вероятно является хищником, а человека связывают со стадом непонятные симбиотические отношения. Следует заметить, что такая оценка Солазара была исключительно несправедливой. Дейянтонио да заслуживал большего. Охваченный паникой, он превратил труп, подготовленный для магического ритуала, в чисто языческую жертву. Подношение, сделанное с целью умилостивить мифического демона из адстекского фольклора. Но когда он увидел, что фальшивая пума огромными прыжками спускается вниз по склону, то посерела ужаса. Ни одно дикое животное никогда не станет так открыто являться человеку. Антонио решил, что обречён и одновременно проклят. Вот-вот страшное существо, не обращая никакого внимания на вопли, схватит его и унесёт в места, где несчастного ждут неописуемые ужасы. Он ощутил невыносимое отчаяние. Дорожащими руками он нарисовал крест на пуле, предназначенной для древнего ружья, а затем пометил таким же образом все остальные. Кулен остановился. Он сосчитал, сколько в стаде овец. Теперь следовало выбрать образцы для исследования. Требовалось препарировать и изучить на предмет наличия нервных тканей, содержащих нужный гормон, шесть новых организмов: два вида овец, взрослых самца и самку, а также детёныши разного пола. Плюс к ним двуногуую собаку. Затем необходимо быстро проверить, сколько имеется в наличии таких животных, и Антонио увидел, что пума замерла на месте. Он опустился на одно колено и зарядил ружьё пулей с крестом. Затем он прицелился в невероятное существо. Искусственная пума с интересом за ним наблюдала. Колен, естественно, никогда не видел ружья. Однако поза Антонио показалась ему необычной. Возможно, она является частью поведенческой модели, включавшей в себя процесс окисления, которому подвергся олень. Раса кулен была, разумеется, слишком цивилизованной, чтобы использовать открытый огонь, но маленькое существо внутри искусственной пумы один раз видело его во время демонстрации опыта по окислению. Кулен узнал реакцию в трескучем сиянии на телом последнего образца. Антонио выстрелил. Руки у него дрожали, и он не попал. Ничего не произошло. Задыхаясь от страха, он выстрелил ещё раз, потом ещё и ещё, и всякий раз промахивался. Помеченные крестом пули ударяли в красную землю. Ель скакивали от голых скал вокруг исследователя Сколена. Когда из камня во все стороны полетели искры, он понял, что ему грозит опасность. Он мог убить человека, собаку и всяхавец одним лёгким движением щупальца. Но тогда они перестали бы представлять интерес в качестве новых образцов, а то, что ему уже удалось здесь узнать, вселяло такой оптимизм, что искать новые образцы и откладывать возвращение на родную планету не хотелось. Чтобы не испортить материал, который Кулен намеревался исследовать позже, он проделал восхитительный прыжок на 100 футов вверх по склону и оказался около самой вершины. В следующее мгновение он исчез. Салазар с лаем бросился в погоню. Он понюхал то место, где животное стояло перед тем, как взлететь вверх по склону, но не обнаружил знакомого запаха. Это существо не пахло. Селазар чихнул и побежал обратно. Антонио лежал на земляничком и что-то бормотал. Он видел неоспоримые доказательства того, что пума является посланником ада. Селазар осторожно приблизился к нему и обнюхал. Антонио дико завопил. Пёс лезнул его руку, чтобы немного успокоить. Тогда Антонио поднял голову, испуганно огляделся по сторонам, а потом с трудом поднялся на ноги. Селазар стоял рядом и вилял хвостом. Антонио всхлипнул. Его стадо продолжало медленно уходить, и он поспешно догнал его. С каждым вдохом он всхлипывал от ужаса и отчаянно раскаивался во всех грехах. Нервы Антонио были в ужасающем состоянии. По другую сторону холма Кулен постарался отбежать подальше от места, где находилось стадо. Разумеется, он не отказался от желания выбрать несколько образцов, а также препарировать человека и собаку. Его невероятно заинтересовал малопонятный способ, которым двуногая попыталась защищаться. Он сообщил собственное понимание проблемы мигающему огоньку, который записывал всё, что исследователю удавалось узнать. Почему двуногие не охотятся на стада, если может убивать? Какова суть симбиотических отношений, связывающих собаку, человека и овец? Три вида животных находятся в мирных отношениях друг с другом. Кулен надиктовал все свои наблюдения. Затем он приступил к охоте за другими образцами. Он нашёл и убил волка, после чего убедился, что он не может послужить источником гормонов. Следующим был бурундук, которого Кулен исследовал лишь поверхностно, поскольку лучевой пистолет повредил мозговые ткани. Но, судя по строению, представители этого вида тоже подходили для его целей. Наконец, он продиктовал Аганьку выводы, которые заключались в том, что наличие необходимого гормона в центральной нервной системе присуще всем животным, обитающим на данной планете. Следовательно, он изучит ещё 4 вида и покинет Землю, чтобы представить центру отчёт. Модифицировав лучи так, чтобы они убивали животных этой планеты, не разрушая гормон, кулены смогут вне всякого сомнения получить столько искомого вещества, сколько им потребуется. Концентрация местной цивилизованной расы в городах облегчит широкомасштабную добычу гормона, если только эти существа не являются исключением с точки зрения строения нервной системы. И не отличаются от остальных животных, обитающих на планете. Он диктовал свои выводы, а разноцветный огонёк в корабле старательно менял цвета и мигал, чтобы зафиксировать всё, что полагается. Однако данные не появлялись на плёнке. Довольно большой жук заблокировал кассету. Его, конечно, раздавило, но и записывающий аппарат вышел из строя. Прочим, ещё прежде, чем остановилась плёнка, прибор перестал работать. Его облепили паутиной маленькие паучки, в него угодили уховёртки, и огонёк начал взволнованно пульсировать, облеплённый крошечными прозрачными насекомыми. Чешуйницы удобно устроились в пластиковых деталях корабля Кулена. Жуки резво размножились в химикате, предназначенном для чистки воздуха. Личинки мотыльков с удовольствием поедали материалы, из которого было сделано уютное гнёздышко исследователя. Муравьи пробрались в складское помещение, где хранились продукты. Клещи проникли в корабль, чтобы поживиться своими более крупными собратьями. Богомолы с удовольствием поглощали кого поменьше. Короче говоря, в темноте корабля металось бесчисленное количество летучих насекомых. А большие пауки стремительно плели паутину, чтобы поймать их в сети. Запахи из вентиляционных отверстий привлекли множество самых различных мух. Повсюду деловито сновали многоножки и на мир спустилась ночь. Фальшивая пума бродила среди холмов, но старалась держаться поближе к блеящим овцам, которые направлялись в долину. Исследователь поймал полевую мышь и в очередной раз убедился, что на этой планете существует огромное разнообразие форм жизни, содержащих необходимые его цивилизации гормон. Но овец нельзя никуда вести ночью, пытаться сдвинуть их с места, когда на небе появляются звёзды пустая трата сил. Колен вернулся, собираясь отобрать несколько образцов в темноте, чтобы человек не смог использовать своё диковинное средство защиты. Тут он обнаружил, что овцы устроились на ночлег. Салазара и Антонио отдыхали. Они постарались увести стадо как можно дальше от опасного места, несмотря на то, что Антонио едва держался на ногах от ужаса. Он продолжал упорно шагать вперёд до тех пор, пока Салазар не лёг на землю, отказываясь идти дальше. Но Антонио не оставил стада. Овцы в определённой степени являлись его защитой, даже если они всего лишь отвлекали внимание страшного существа. Он развёл костёр, потому что не мог даже представить, что ему придётся провести ночь в темноте. На огонь налетела туча مشкары, но Антонио не обращал на неё внимания. Он изо всех сил пытался набраться мужества. В конце концов, существо из ада убежало от пуль, помеченных крестом, хоть они и не попали в цель. При свете Антонио мог поразить быка в глаз. Он сидел у костра и вырезал более глубокие кресты на пулях. В горле у него пересохло, а сердце глухо колотилось в груди, когда он прислушивался к голосам ночных животных и тихим звукам, которые издавали спящие овцы. Селазар дремал у огня. У него выдался очень трудный день, но он всё равно спал чутко. Когда кто-то завыл, он вскинул голову и прислушался, но вой доносился издалека. Так что Салазар почесал ухо и успокоился. Неожиданно раздалось шипение, и он открыл глаза. Затем он услышал удивлённое придушенное блеяние и тут же помчался в сторону, откуда оно доносилось. Антонио вскочил на ноги, сжимая в руках ружьё. Салазар исчез. Затем до человека донёсся сердитый лай. Салазар с кем-то сражался, с кем-то га вовсе не боялся. Антонио, держа наготове ружьё, двинулся на звук. Лай удалялся в сторону холмов и вдруг стал ещё более яростным и возмущённым. Затем Солазар замолчал и наступила тишина. Антонио отчаянно дрожа позвал пса, и тот подбежал к нему с жалобными стонами и рычанием. Салазар не мог сказать Антонию, что наткнулся на существо, похожее на пуму, но при этом пумы не являющееся. Оно неправильно пахло. Это странное создание уносило убитую овцу. Он не мог объяснить, что бросился в погоню, но оно передвигалось такими огромными прыжками, что пытаться догнать его было бесполезно. Салазар издавал обиженные, возмущённые, жалобные звуки. Шерсть у него на загривке встала дыбом. Он горестно повизгивал и изо всех сил напрягался. Дважды он собирался обожать всё стадо, но всякий раз Антонио отзывал его. Человек чувствовал себя спокойнее, когда рядом была собака. Прячась в ночных тенях, Кулен, управлявший машиной, положил на землю овцу и направился обратно к стаду, поскольку ему требовалось ещё три образца, не считая двуногой и собаки. Но пёс был настороже. Кулен не смог убить его, потому что пума держала в пасти овцу. Наверное, стоило сначала заняться человеком и собакой, а затем завершить изучение овец. Пома бесшумно подошла к стаду. Существо, прятавшееся внутри неё, охватил восторг. Ему нравилось ставить научные эксперименты, но они редко доставляли ему такое восхитительное удовольствие. Естественно, исследователь должен заботиться о своей безопасности, когда собирает образцы. Но какое поразительное возникает чувство, когда встречаешься с существом, готовым оказать сопротивление. Кулен подумал, что ничего подобного ему испытывать не доводилось. Как же приятно сражаться с представителем чужой планеты, когда тебя при этом принимают за обитающее здесь животное. Он неслышно передвигался среди спящих овец и увидел крошечный огонёк костра Антонио. Ещё один процесс окисления при высоких температурах Интересно посмотреть, сжигает ли двуногий труп другого животного, на сеей раз убитого им самим. Исследователь находился примерно в 200 ярдах от костра, когда его учуял Салазар, поскольку пума стояла против ветра. Сам механизм пах металлом и пластиком, но мех был перепачкан кровью овцы, которую он убил сегодня ночью. Се Лазар зарычал, и шерсть у него на загривке встала дыбом. Инстинкт требовал, чтобы он бросился на защиту стада. Он чуял этот запах, когда странное существо гигантскими прыжками умчалось от него, оставив далеко позади. Он медленно двинулся в сторону тёмной тени. Антонио последовал за ним, движимый отчаянным спокойствием, которое рождается из безнадёжности. Одна из авец приглушенно пискнула. Куленда был второй образец, но решил ненадолго оставить его и посмотреть на костёр. Он заглянул в огонь, стараясь понять, положил ли туда двуногие тело животного, что похоже являлось для него обычным делом. Кажется, Салазар, не издав ни звука, яростно метнулся к перепачканному кровью к горлу противника. Он никогда в жизни не стал бы столь безрассудно атаковать настоящего хищника, но он знал, что это не пума. Неожиданное нападение застало Кулена врасплох, и он упал. В следующий мгновение раздалось испуганное блеяние овец и разъярённое рычание Салазара, который почувствовал, как поддаётся под его зубами пластик. Я ощутил солёный привкус овечьей крови. Искусственная пума повела себя абсурдно. Оружие исследователя, лучевой пистолет, будучи наведён на цель, выстрелит, как только фальшивой пуме удастся пошире раскрыть пасть. Существо внутри пумы попыталось использовать его, но Кулн не смог направить оружие на Салазара. Впрочем, он не сомневался, что выиграет сражение. только ему придётся найти способ заставить искусственное животное лечь, свернуться всем своим механическим телом и когтями оторвать Салазара от горла. Но сначала Кулен постарался поднять пуму на ноги. На это ушло некоторое время, потому что когда лапы Салазара коснулись земли, он ещё сильнее вцепился в глотку врага. Антонио находился в 20 ярдах от них. Когда исследовательу удалось придать машине вертикальное положение, затем он поднял голову и попытался решить, как ему избавиться от Целазара, который продолжал висеть на горле. И тут он заметил Антонио. На мгновение исследователь почувствовал тревогу, но человек не стал опускаться на одно колено. Он вообще не делал никаких движений, которые Кулен мог бы трактовать как угрожающие. И потому машина смело направилась к нему, решив пока не обращать внимания на собаку, вцепившуюся в глотку механизма. Смертоносный луч действовал исключительно эффективно, но поражая ткани тела, уничтожал ценный гормон. Существо внутри пумы испытывало приятное возбуждение, даже восторг. Двуногие из замирав неподвижности, поражённый видом направляющегося к нему хищника, в горло которого впился рычащий пёс. Человек представлял для исследователя особый интерес. Вскрывать его будет поистине увлекательно, а его способ защиты вызывал любопытство. Пальцы Антонио спазматически сжимались и разжимались по мере того, как к нему приближалось чудовище. Не очень понимая, что делает, он нажал на курок, и пуля, помеченная крестом, задела боксо Лазара, сорвав четверть дюйма кожи. Затем она попала в существо из пластика и металла, угодив в переднюю лапу. Своё средство передвижения Куленс мастерил из магния, чтобы сделать его как можно легче. Но внутри механизма были стальные провода, необходимые для создания магнитного поля. Пуля легко преодолела пластик и магний и ударившись о сталь, выбила искру. Тут же возникла ослепительная вспышка пламени, всё окутал густой дым. Искусственная пума подлетела высоко в воздух, а Салазар, которого слегка опалило огнём, разжал зубы и откатился в сторону. Пума упала и завертелась на месте. Одна нога перестала действовать, и из неё валил чудовищный белый дым. Существо внутри охватила паника. Затем исследователь почувствовал под собой теловец, принялся дико размахивать конечностями и в конце концов засунул горящую лапу в мягкую землю. Огонь тут же погас. Но эта часть механизма стала совершенно бесполезной. На мгновение смертельная ярость наполнила маленькое существо в кабине, расположенной в лёгких искусственной пумы. Он чуть не повернулся и не открыл стальную пасть, чтобы поразить обидчика смертоносным лучом. Чуть не открыл. Всё стадо погибло бы мгновенно, и человек и собака, и все живые существа на многие мили вокруг. Но это совсем не научный подход. В конце концов он выполняет тайную миссию. А двуногий Колен остановил машину и заставил себя спокойно оценить ситуацию. Салазар подскочил к нему и принялся пронзительно лаять. В душе пса страх смешался с отвагой, которая всё-таки побеждала. Он бегал вокруг диковинного животного и лаял. Наконец Колен нашёл решение. Механизм встал на задние лапы и помчался вверх по склону. Это был экстренный способ передвижения, для которого данная конструкция не была приспособлена, и исследователю потребовались все его навыки, даже вдохновение, чтобы управлять рычагами. Но Кулен был исключительно компетентен. Он благополучно добрался до вершины холма, в то время как Салазар лишь притворялся, что собирается его преследовать. Оказавшись на безопасном расстоянии, Кулен остановился и довольно быстро понял, как передвигаться на трёх ногах. Затем пума помчалась к спрятанному кораблю. Через час исследователь убрал ветки от входа, заполз внутрь и задраил за собой люк. исключительно в качестве предосторожности он запрограммировал корабль на быстрый старт ещё перед тем, как покинуть его после приземления. Вентиляционное отверстие закрылось почти. Корабль бесшумно и очень быстро начал подниматься в небо. Его прибытие осталось незамеченным, на отлёт тоже никто не обратил внимания. Только включив систему внутреннего освещения, следователь понял, что с кораблем не всё в порядке. На мгновение лампы вспыхнули, затем снова стало темно. Система не работала. Муравьи съели всю изоляцию с проводов. Произошло короткое замыкание. Колен был озадачен. Он снова забрался внутрь пумы. чтобы воспользоваться сканерами инфракрасного излучения. Корабель кишел насекомыми. Он увидел муравьёв, уховёрток, чешуйниц, клещей, пауков, многоножек, богомолов и жуков. А ещё мотыльков, мошек, мух, комаров и личинки всех возможных разновидностей. Записывающее устройство было оплетено паутиной и усыпано останками тел крошечных жертв пауков. Химикаты, отвечавшие за очистку воздуха, оказались из пещеры тоннелями, которые проделали жуки. Сверчки с удовольствием съели пластмассовые части корабля и теперь радостно трещали. А панель управления с неё тоже исчезла изоляция. Консоли были все в дырах, а койки где и вовсе превратились в пыль. Корабль мог подняться в воздух, что он и сделал, но управлять им не представлялось возможным. Колена охватила такая ярость, что он вполне мог бы уничтожить всех насекомых или себя самого. Будущее его народа зависело от обнаружения надёжного источника гормона Он нашёл его. Только возвращение маленького корабля могло подарить жизнь цивилизации, просуществовавшей 100.000 лет. Но на его пути встали насекомые с планеты, которую он только что покинул. Насекомые такой низкой организации, что Кулен попросту не обратил на них внимания. Корабль находился в 20.000 миль от Земли. Когда исследователь включил лучевой пистолет, чтобы уничтожить крошечных врагов своего народа. Смертоносный луч пронёсся по кораблю. Мошки, пауки, жуки, мухи, чешуйницы и личинки погибли. Затем Кулен выбрался наружу и занялся ремонтом. Он обладал достаточными техническими умениями, За несколько часов он превратил причудливый механизм в форме пумы в новый корабль. Найти и заменить съеденную изоляцию было делом времени и терпения. Корабле вернётся на родную планету. Кулен ждёт светлое будущее. Огромные корабли, во много раз превышающие размером этот, оснащённые приборами, которые специально предназначены для сбора фауны, помчаться сквозь космическое пространство к земле. Города цивилизованные рас и станут самым доступным и богатым источником гормона, в котором его народ так отчаянно нуждается. Обитателей даже одного города будет достаточно, чтобы обеспечить кулен необходимым количеством. Его соберут и будут собирать постоянно, позволив животным и цивилизованной расе размножаться в течение нескольких лет между снятиями урожая. Кулен работал, не покладая рук, но тут он почувствовал, что ему стало как-то не по себе. Он не прекращал трудиться. Неприятное ощущение, которое исследователь не мог объяснить, усилилось. Но и тогда он не отвлекался от дела. На землю пришло утро. Солнце медленно занимало своё место на небе, и на траве горных пастбищ засияла роса. Далёкие пики проступили сквозь облака, прикрывавшие их на ночь. Антонио продолжал дрожать, но Салазар спал. Когда солнце окончательно встало, он поднялся, встряхнулся и с удовольствием потянулся. Затем старательно почесался, снова встряхнулся и приготовился встретить новый день. Когда Антонио стал настаивать на том, что они должны отвезти овец в долину, он помог старику. Пёс бежал за стадом, заставляя овец идти вперёд. Он выполнял свою работу. Серебристый корабль медленно летящий в космосе неожиданный сейчас. Исследователь сумел починить его и вывести в овердрайв. К этому моменту он уже погрузился в отчаяние. Он чувствовал, что слабеет, а ему было необходимо добраться до родной планеты и доложить, что она спасена. Записывающее устройство не работало. Кулен знал, что умирает. Но если ему дастся хотя бы приблизиться к планете населённой представителями его народа, он сможет послать сообщение, и тогда всё будет хорошо. Передвигаясь с огромным трудом, Кулен сумел включить свет в корабле. Тогда он обнаружил причину своей слабости и затруднённого дыхания. Смертоносный луч его оружия опалил изнутри весь корабль, но искусственная пума осталась в целости и сохранности. Разумеется, пума убивала и таскала образцы. Когда горела её передняя лапа, она каталась по спинам удивлённых овец. Она нахваталась блох и клещей, возможно, и от целазара. Их исследователю прикончить не удалось. И они с удовольствием поселились на Куль-Эне. Он отчаянно старался остаться в живых до тех пор, пока ему не удастся передать известие, но это было невозможно. Одной мелочи, возвращавшийся домой исследователь не знал, а приборы, которые могли они доложить, не работали из-за съеденной изоляции. Вентиляционное отверстие закрылось не до конца. В нём застрял большой жук, и в получившуюся щель медленно вытекал воздух. Кулен в корабле умирал от кислородного голодания, не понимая, что с ним происходит. Так земные пилоты сбиваются со знакомого курса, не успевая ничего сообразить. Маленький серебристый корабль так и не вышел из овердрайва, а исследователь не доложила о своём открытии. Со временем блохи и клещи тоже сдохли. Они умирали счастливыми, успев дотвала до наесться жидкостью из тела Кулена. Но и мне довелось сообщить соплеменникам, что Кулен исключительно вкусное блюдо. Единственным, кто мог что-то поведать о случившемся, был Антонио. Он рассказывал, но над ним все потешались. Только его дружки и суеверные люди вроде его самого могли поверить в существо из ада, разгуливавшее в теле пумы. Puma эта могла прыгнуть вперёд на сотни футов, аккуратно разрезала животных и совершала над ними магические ритуалы. Но от пуль, помеченных крестом, она спасалась бегством, а если её ранить, то вместо крови наружу вырывался огни дым. Но всё это, разумеется, чистой воды ерунда.